Юлия Асланова. С историей. «Чего сидим, небо коптим!» — вырвалось у меня при виде тоскливых девчачьих лиц. Ксенька и её подруги рассредоточились по диванам и креслам в нашей гостиной. Кто-то тыкал пальцем в телефон, кто-то ковырял оливье. Новогодняя ночь как-никак. «Хватит!» — протянула Ксенька. «Ты прям как мама!» Это называется юмор. Ладно, счастливо оставаться. Подхватив сумку, я вышла в прихожую, надела пуховик и в последний раз оглянулась на девчонок. Ничего не изменилось. «Не разнесите квартиру, хохотушки!» Едва слышный хмык проводил меня за дверь. «Вот как у них это получается?» думала я, сбегая вниз по лестнице. «Четырнадцать лет» а радости от жизни — ноль. Чёрные худи, волосы на лицо, книжки непонятно о чём, и главное — музыка, жуть. Я прислушалась. Но точно, опять врубили своих драконов. Насмотрятся аниме, а потом лежат на диване, глаза в потолок. Вот я, например. Ну да, да, в четырнадцать уже работала, круто. Маме помогала Услышала я в голове раздражённый голос Ксеньки. Хотя это и незаконно. Мы спорили с ней постоянно. До слёз и криков. В детстве я как-то не замечала, что сестра может быть такой упертой. Честно говоря, я её вообще особо не замечала. Отводила в школу, забирала иногда, еду готовила. Пару раз ругалась с её обидчиками во дворе. Но так, чтобы болтать по вечерам или обсуждать что-то, «Нет, мы совсем разные». Я вышла из подъезда. «Без десяти — десять. Смена вот-вот начнётся. Хорошо, что кафе за углом. Успею». На улице было морозно и снежно. Вдалеке слышались голоса. Наш дом немного в стороне, но стоит вывернуть за угол и пройти до перекрёстка, вот уже и центральная улица. Сразу шумно, весело и ярко. «Новогоднее настроение, салюты до да стратосферы». Выдохнув облачко белёсого пара, я откнулась в него лбом. Это мне Ксенька показала, когда была помладше. «Так можно догнать своё дыхание», — важно заявила она, и мы всю дорогу домой играли в догонялки. Кафе «Бирюлёвское макеата» переливалось гирляндами и выглядело уютно и пусто. Впрочем, я и не ждала особых толп, потому что до Нового года все пьют алкоголь, после трезвеют, запуская петарды, и ложатся спать. Разве что промёрзшие любители и салютов захотят выпить чаю, но даже это случается нечасто. Охранник Вадим стоял у окна и, увидев меня, приветственно помахал рукой. Вадим мамин знакомый. Он ей сообщил о том, что им требуется бариста. «Ничего сложного — рисовать сердечки на капучино и наливать Бейлис в ирландский кофе. Твоя справится». Я как раз окончила курсы по латте-арту и хотела взять вечернюю смену. Денег немного, но зато практика и возможность устроиться в кафе покруче. Моя напарница Лиля как раз перешла в одно такое недавно. И я смогу. «Итак, она звалась Татьяной», — продекламировал Вадим. Едва я открыла дверь. «Дальше не надо», — ответила я, улыбаясь. Насколько я помнила, ничего приятного про Татьяну в этом отрывке не было. «Да я и не знаю дальше», — смущенно пожал он плечами и сменил тему. «Как семья не возмущалась новогодней сменой?» «Мама сама в ночную в больнице». А Ксенька решила праздновать с подружками. Сидят, лопают салаты. А ты сама. Неужели некуда пойти? Вадим постоянно задавал мне наводящие вопросы. Путём дедуктивных умозаключений и обмолвок с его стороны я поняла, что у Вадима есть сын моего возраста. Работой Вадим меня уже обеспечил. Если бы ещё и жениха подогнал, выиграл бы джекпот маминой признательности а это было его заветной мечтой, потому что мамой моей он восхищался бесконечно. «Есть куда!» — прозвучал мой бодрый ответ. «На работу!» Я юркнула за стойку, надела фартук и новогодний колпак, включила музыку, и понеслось из динамика снаружи кафе звонкое инструментальное джингл-беллс. Спустя час Все заботливо отмеренные порции кофе и удобно расставленные пакеты с молоком так и стояли на своих местах. Никого. Один только пьяный мужичок забежал в туалет и за маской. Я уныла, оперлась на стойку, глядя в окно. Шёл снег. Пушистый, он то падал ровно, то вдруг вихрился и уносился в сторону. Помню, как лет 6 назад в такой же снег Мы ходили за ёлкой на базар. Папа тогда ещё жил с нами, и в семье действовало правило. Ёлка обязательно должна быть с базара и ставится ровно 31 числа. Это был челлендж, потому что 31-го нормальных ёлок уже не было. Одни кривые да лысые. Но мы выбирали самую лучшую из плохих, и придумывали ей приключение, в котором она потеряла часть веток или наклонилась в сторону. То ёлка поддерживала раненого браконьерами лесника, чтобы он не упал и не замёрз. Да так и не разогнулась, я придумала. То отдала свои нижние ветки на растопку костра, потерявшимся в лесу детям, Ксенька. То защищала раскинутыми в сторону руками еловыми лапами своих малышей ельчат — папа. В общем, наша странненькая ёлка всегда оказывалась самой лучшей, потому что у неё была история. А в тот день мы ходили на базар в последний раз, Иксенька придумала, что ёлка отбила макушкой метеорит, и тот не разрушил Землю. Так что звезду прикрепить было некуда. Но ёлочка всё равно светила нам, спасительной обгрызенной макушкой мы с Ксенькой ею очень гордились а в Новый год даже держались за руки загадывая желание. надо же я вскинула глаза на часы 23:45 в кафе никого за окном снег интересные девчонки так и сидят по углам в душной квартире на стойке завибрировал телефон Лиля бариста Неужели звонит поздравить в разгар рабочей ночи? «Таня, у меня для тебя предложение века. Быстро бери такси и езжай сюда. Моя напарница заболела. Место свободно. Если понравишься супервайзеру, тебя возьмут на постоянку». Я выдохнула так шумно, что Вадим встревоженно оглянулся. Всё ли в порядке? Вот как сбываются мечты. В Новый год за 15 минут до боя курантов. Если меня возьмут, а меня возьмут, я буду работать в топовом кафе города. Нужно только свернуться и ехать прямо сейчас. Неудобно перед Вадимом, да и смена ещё не закончилась. Но ведь пусто же. И даже, наверное, можно найти кого-нибудь на замену. Я уже набрала воздуха, чтобы крикнуть, что еду, но вдруг увидела в окне Ксеньку. Она обрела одна, без подруг засунув руки в карманы, нахохлившись так, что только нос торчал из пушистого шарфа. Смотрела под ноги, цепляя ботинками грязный слежавшийся снег, пока еще не до конца припорошенный чистым белым. Ксенька уже почти прошла нашу витрину, специально не обращая на кафе внимания, но в конце все-таки остановилась и украдкой глянула в окно. Ее круглое лицо Было таким, словно она загадала желание, но ни за что не верит, что оно сбудется. «Но ты чего, едешь?» — крикнула мне в ухо Лиля. «Знаешь, извини, я не смогу. Спасибо», — пробормотала я, глядя на Ксеньку. Она уже увидела, что я смотрю, и насупилась. Убежит. Сейчас убежит. Иногда в жизни бывают такие моменты, когда нужно сделать что-то правильное но сделать это можно только в одном случае, если не думать, что именно правильно. Я отключила Лилю, быстро прокрутила плейлист. «I wake up to the sounds of the silence» — ритмично запели драконы на всю улицу. Ксенька дернулась, удивленно распахнула глаза, а потом заулыбалась во весь рот и решительно шагнула к двери кафе. Ну, что сказать, это был лучший Новый год за последние шесть лет. Мы позвали всех заскучавших Ксенькиных подруг, и я провела мастер-класс по латте-арту, после чего каждый приготовил свой кофе и придумал ему название. Мятный приятный, грязный эспрессо, ванильный пузырь. Мы придумывали и хохотали до да колик в животе. А потом Вадим позвонил своему сыну, и тот привел толпу друзей. Так что наше кафе гудело до утра. Мама забрала Ксеньку, когда на улице уже рассвело. Мне нужно было сдать смену. «Давай теперь каждый год придумывать новогодний кофейный коктейль», предложила Ксенька, наматывая на шею шарф. «С историей!» Я сделала эспрессо и бросила в него большой кусок темного сахара. Кофе, поглотивший метеорит. Подойдет? «Супер!» — улыбнулась Ксенька и внезапно обняла меня, тихо прошептав на ухо. «Я тоже помню».